«Новая музыка!» Из радиоприемника донеслись традиционные позывные КЛМТ. А затем Ларри замер, услышав звук своего голоса. «Да, я не предупредил тебя, что снова еду домой. Да, я не сказал тебе, что снова буду с тобой. Но, крошка, если ты не ты, то кто же мне ответит? Крошка, поймешь ли ты своего парня?» «Он парень что надо, он парень шикарный. Крошка, поймешь ли ты своего парня?» «Господи, это же я!» — сказала он. Четыре недели назад его песня поднялась на 73-е место в хит-параде Билборда. У него появилось ощущение, что его запихнули в старый немой фильм, в котором все происходит слишком быстро». Колумбия срочно требовала записи альбома, стремясь извлечь выгоду из успеха сингла. Неожиданно трудно оказалось избавиться от Джулии, девушки, с которой он начал встречаться в тот период, когда играл на гитаре в ночном клубе. Она знакомила его с самыми разными людьми, из которых лишь очень немногих он действительно хотел видеть. Ее голос стал напоминать ему голоса сладкоречивых агентов, которые звонили ему по телефону. После долгого, шумного и желчного скандала он расстался с ней. Она угрожала покончить жизнь самоубийством. После разрыва Ларри чувствовал себя так, словно принял участие в затяжной битве подушками, каждая из которых была обработана газом, вызывающим легкое отравление. Они начали записывать альбом три недели назад. Илари сумел отвертеться от большинства предложений типа ради вашего же блага. Он использовал ту относительную свободу действий, которую оставил ему контракт. Он вызвал троицу из Tetra Remnant: Бари Грина, Элла Спелмана и Джони Маккола, и двух других музыкантов, с которыми ему приходилось играть в прошлом: Нейла Гудмана и Уэйна Стаки. Они записали «Альбом за 9 дней». Колумбия, похоже, хотела, чтобы альбом состоял из тех песен, которым, по их мнению, была обеспечена двенадцатинедельная карьера, начиная с крошки и кончая «Держись, слупи». лари хотел большего. На обложке альбома была фотография Ларри в наполненной пеной антикварной ванне. На кафеле сверху были написаны слова «Карманный спаситель» и Ларри Андервуд. Колумбия хотела назвать альбом «Крошка, поймешь ли ты своего парня». Но Лари твердо стоял на своем, и они в конце концов согласились на наклейку «В альбом входит хитовый сингл» на полиэтиленовой упаковке. Две недели назад сингл переместился на 47-ю позицию, и праздник начался. Он снял на месяц дом на побережье. События, которые последовали вслед за этим, словно плавали в каком-то тумане. Все больше и больше людей бродило по дому. Некоторых Ларри знал, но большинство из них были ему незнакомы. Он смутно вспоминал, как к нему один за другим приставали агенты, желающие продолжить его великую карьеру. Он смутно вспоминал, как нюхал кокаин, и запивал его текилой. Он смутно вспоминал, как его разбудили субботним утром, должно быть неделю или около того назад, чтобы он послушал, как Кейзи Кассом прокручивает его запись, занявшую 36-е место в american Топ Форте». Он смутно вспоминал, как с полученным по почте чеком на 4 тысячи долларов в кармане он долго и нудно торговался, покупая «Датсун Зет». А затем, 13 июня, шесть дней назад, Уэйн Стаки попросил лари прогуляться вместе с ним к морю. Было еще 9 часов утра, но уже врубили магнитофон и два телевизора. Стоял такой грохот, словно на первом этаже шла оргия. лари в одних трусах сидел в кресле и осоловело пытался выудить хоть какой-нибудь смысл из комикса «Супербой». Ему казалось, что он очень внимателен, но ни одно из слов не желало означать что-либо. Вагнер грохотал из квадрофонических колонок, и Уэйну пришлось прокричать три или четыре раза, прежде чем Ларри его услышал. лари кивнул. Он чувствовал себя способным пройти долгие мили. Но когда солнечный свет иголками пронзил его глаза, лари неожиданно передумал. «Никаких прогулок!» «Ну уж нет!» Его глаза превратились в увеличительные стекла, и вскоре солнце, проходящее сквозь них, испепелит его мозги. Уэйн, твердо взяв его за руку, настаивал. «Пошли!» У лари отвратительно болела голова, а позвоночник онемел. Его глазные яблоки пульсировали, а почки нудно болели. Если принять еще парочку доз амфетамина, то, пожалуй, он вновь почувствовать себя нормально. Он полез в карман брюк за амфетамином и лишь тогда впервые понял, что одет в одних лишь трусах, которые он менял в последний раз три дня назад.